глава 6. Что осталось от пеннарин. Отличается исполнительностью и настойчивостью, граничащими с фанатизмом. Из личного листа Эрмсаванна Эгина. Архив свода равновесия. Сводоровнавеся. Опиннарин, колыбель пенных гребней счастливой волны. Едва ли половине построек в Аранской столице посчастливилось уцелеть, но до нового Ордоса по размаху разрушений Пиннарину было далеко. К тому же, когда Эгин, Эсмар и пятеро арахматросов, которым выпал жребий провожать Эгина в с целью получения гонорара, вошли в город через полуразваленные южные ворота, самые ужасные картины катастрофы успели смениться менее ужасными. Как обычно, больше всего досталось городской бедноте. Кварталы коричневого кольца, некогда застроенные наспех двухэтажными домами из плохо обожжённых кирпичей, рухнули при первых же толчках, погребая под собой многодетные семьи ремесленников, мелких торговцев, попрошаек, матросов. Черток усопших тоже не выдержал натиска стихии, поэтому трупы складывали штабелями на улицах. Было холодно, и все равно в столичном воздухе витал тепловатый и сладкий душок тления. Красное и желтое кольцо пострадали меньше, хотя и там многим зданиям пришлось худо. Во дворце сиятельной рухнула два флигеля и провалились крыши многих других строений. Сиятельная, наверное, сейчас занята непростым вопросом. Стоит ли четвертовать придворного архитектора из-за того, что обвалились два флигеля, или следует отменно наградить его за то, что обвалились всего два из 18, подумал Игин. Зато громада свода равновесия по-прежнему возвышалась над городом, кутаясь в кисею серого тумана. Только гигантская двуострая секира на вершине свода не устояла на своем месте. Из знаменитый голубой купол, под которым находился кабинет Гнорра, потерял большую часть своего зловещего великолепия. Впрочем, Эгин, который готовился к худшему, отсутствием секиры не впечатлился. Его волновали другие вопросы: где искать Альсима и живали Овель? Интересно, работают ли лавки? поинтересовался Эсмарк, который после нового ордоса потерял способность девиться картинам катастрофы. Зато не забыл о своих планах быстрого обогащения. Эгин не нашелся, что ответить. С таким же успехом и мог спросить, а где здесь можно найти помиранцевые пластыри от мозолей. "Шелол бы тебя подрал, Альсим, вместе с твоими письмами", в сердцах повторял Эгин, двигаясь по желтому кольцу. Он без устали корил себя за то, что ввязался в это дело. Жилья на желтом кольце не нашлось. Значит, пойдем на красное. вздохнул один. Он помнил, сколько стоит жилье с видом на дворец Сиятельный. Но ночевать на улице не хотелось. Наконец один решился и пристроил Эсмара с пятерыми матросами в гостинице с многообещающим названием Обитель блаженства. Стены обители пошли трещинами, штукатурка обвалилась, оконные стекла высыпались на мостовую. Воздушное отопление не работало, но в целом гостиница производила впечатление сравнительно сносного жилья. Судя по всему, так полагал не только Эгин. В дверях гостиницы он нос к носу столкнулся с двумя экзотически одетыми аристократами, не то северянами, не то наоборот, настоящими Макдорнскими южанами, которые, памятуя о предстоящем путешествии в Северный Варан, вырядились с расчетом на местную Дождливо слякотную зиму. Странная это была пара, и даже нелюбопытный Эгин остановился, чтобы полюбоваться ею. Среднего роста мужчина в ярко-алом кафтане с золотым шитьем. Мужчина гордо нес свой живот, похлопывая по руке чем-то напоминающим сложенный змей живой бич. Его спутницей была высокая женщина, чьи глаза лучились уверенностью и природной силой. Женщина скользнула по Эгину невидящим взглядом. Чувствовалось, что не замечать глазеющих на нее мужчин вошло у нее в привычку. Вопреки своему величественному виду, пара темпераментно переругивалась, да так неголантная и громко, что было слышно на всю улицу. Переругивались они в столь высоком темпе, что Эгин разобрал одно единственное слово, которое на харенском значило полудурок, не понимающий, на каком свете он находится. Кажется, так женщина назвала мужчину. "Значит, скорее всего, северяне", заключил Эгин. "Здесь заведение высокого класса", холодно начал приказчик, пытаясь на глаз определить, водится ли у Эгина деньги. "У нас останавливаются даже иностранные бароны. Неужели?" с сомнением осведомился Эгин. Не то чтобы заведение казалось ему недостойным, но бароны Нет, бароны бароны-северяне останавливаются в дипломатической гостинице. Это Игин знал совершенно точно. Как и то, что в дипломатической гостинице все, включая поварят, являются друзьями, читая стукачами свода. Клянусь здоровьем жены, настоящие бароны. Вон они, кстати, только что из дверей вышли, видели? Ну, если это были те самые бароны, улыбнулся Игин. можно подумать, здесь могли быть еще какие-то другие. После созерцания загадочных северян и хвостовства приказчика Эгин совсем не удивился, когда за крохотную каморку с него было спрошено, как за восьмикомнатные апартаменты с вызолоченными ночными горшками. все таки иностранные бароны обязывают. Эгин, скрипя сердце, согласился. Уж очень не хотелось ночевать на улице. Матросы ни за что не соглашались отпускать Эгина на поиски богатого столичного гиазира в одиночестве. Пришлось оставить им в качестве залога свой меч вместе с ножными из и кожи. Ни один благородный гиазир не продаст, не заложит и не бросит свой клинок. Это матросы знали так же хорошо, как то, что вараном правит сиятельная княгиня, а не, допустим, конь в камзоле. Эгину не нравилась эта идея, но идти к Альсимову в таком блестящем обществе ему не нравилось еще больше. Что ж, придется гулять по разоренному Пиннарину без оружия, вздохнул Эгин, ловя на себе совершенно сумасшедшие взгляды совершенно сумасшедших людей, слоняющихся по красному и желтому кольцу. Кое-кто громко звал своих пропавших без вести близких, кто-то попрошайничал, или пытался обменять личные вещи на еду. Благородные гейозиры и низкородные бродяги смешались в одно безумное уличное варево, которое мутными потоками растекалось по улицам полуразрушенного города. Эгин помнил, где следует искать Альсима. Как и положено парарценцу, Альсим имел должность прикрытия и, разумеется, свой дом на Красном кольце, свой выезд и своих слуг. Эгин прекрасно помнил, что человек, которого он и его бывшие коллеги по своду равновесия знают как благогура и умеренного похабника по имени Альсим, известен жителям столицы как четвертый носитель малой печати дома Недр и угодий Герооксланай. А его особняк называется Дом Герольдмейстеров. Это Эгин тоже помнил. Чтобы попасть к дому Герольдмейстеров, пришлось заложить изрядный крюк Ибо по постранные прихоти природы один квартал Красного кольца все таки обвалился полностью. впечатляющие воображения завалы высились там, где некогда располагались театр, самая известная в столице лавка кружев "Респект" и дом главы иноземного дома. Сюда Эгин, живя некогда под фальшивой личиной чиновника все того же иноземного дома Атена Оксгенаута был зван на молочного поросенка с розмарином. Кажется, глава иноземного дома присмотрел тогда молодого Эгина Атена в кавалеры своей младшей дочери. А может и не присмотрел, подумал Эгин, осознавая, что с тех времён для него успела пройти вечность или две. Когда Эгин увидел, что дом Герольдмейстеров в целом устоял, у него отлегло от сердца. Он бодро взбежал на крыльцо. Ни молоточка, ни шнурочка, ничего, чем посетитель мог бы культурно провозвестить свое появление. Помявшись, Эгин как следует двинул в дверь кулаком. Довольно долго внутри не было слышно никакого движения. Эгин двинул еще раз. Неужели Альсим съехал? Надо же быть такой скотиной съехать, и не строчки не написать в письме.